Глава 47. Выбранный путь. Хило сидел на краю кровати и смотрел, как тихо вздымается и опадает одеяло от дыхания Вен. Проплакавшись от радости, она совершенно вымоталась и провалилась в глубокий сон. Хило коснулся ладонью её щеки, удостовериться, что Вен на самом деле здесь, в безопасности, что это не сон. Потом Хило медленно наклонился и прижался губами к ее лбу, стараясь не разбудить. Он встал, тихо оделся и спустился по лестнице. На нижней ступеньке сидел Андан, уже готовый к выходу. "Пошли", сказал Хило. Андан сел за руль новой княгини империи Колосса, и они поехали на юг по Нижней Ло. Солнце еще не встало, и ранние пташки постепенно сменяли ночных обитателей улиц. Пьяные проститутки И кладбищенские работники брели домой, а разносчики и хозяева лавок спешили на работу. "Помню, как ты отвез нас в двойную удачу на Новый год нарушил тишину Хило". "Это было очень давно", сказал Андан. "Очень давно", согласился Хило. "Теперь ты водишь гораздо лучше". Нахмурившись, Андан оглянулся на него. И Хило тут же растянул губы в своей фирменной кривоватой улыбке. Хорошо, что сегодня мне не придется никого убивать по твоей просьбе, сказал Андан, вынырнув из тоннеля на Нижний Ло, он свернул на улицу Патриота к Холмам, поднимаясь среди массивных жилых кварталов. Анден слегка приподнял уголки губ. Я и предположить не мог, что когда-нибудь буду шутить о том дне. Будем надеяться. Что через 20 лет мы в точности так же будем шутить о сегодняшнем. Хилло положил руку на открытое окно и смотрел на подкрадывающийся над постриженными деревьями рассвет. О боги. Тогда мы были совсем молодыми, Энди, сказал он без прежней легкости. Тогда я был готов умереть от руки Гонта Аша, если потребуется, а теперь я все еще готов, но это будет труднее. В молодости кажется, что чем старше становишься, тем легче смириться со смертью. Но на самом деле все не так. Ты крепче привязываешься к жизни, к любимым людям и тому ради чего стоит жить. Хилло заметил беспокойство во взгляде Эндана и добавил: "Не нужно так волноваться, Энди. Как бы мне не хотелось это признавать, но вчера ночью ты был прав. Мы проиграем в любом случае. А значит, это единственный путь". "Не знаешь, что делать, если придется». да Хилдзен сказал Андан. "Когда что-то нужно сделать, всегда найдется способ", тихо произнес Хило. Они остановились у огромных чугунных ворот особняка Айтмады. Установленные на подъездной дороге камеры уже предупредили охрану об их приезде. У ворот княгиню встретили четверо зеленых костей горных, вооруженных саблями и пистолетами. Анден остановил машину и заглушил мотор, а затем поднял руки над рулем, раскрыв ладони, чтобы видела охрана. Хило открыл дверь и вышел. Его чутье настороженно загудело от близости враждебных зеленых костей, четырех прямо перед ним и еще двух невидимых чуть дальше. Я приехал, чтобы встретиться с вашим колоссом, громко объявил он охранником. Однажды утром, когда ему было 22 года, Хило встретился со старшим братом Ланом за завтраком в ресторане Двойная удача. Они ели здесь впервые, и Хило был приятно удивлен, что в этом старом, шумном и немного душном заведении кормят лучше, чем где бы то ни было в доках. Однако Лан, похоже, не обращал внимания на еду и не следил за разговором. Он выглядел обеспокоенным и не смеялся в ответ на шутки Хило. По мнению Хило, Лану не о чем было волноваться. Его брат носил много нефрита, недавно женился, а дедушка поручал ему все больше задач по управлению кланом. В конце концов Хило отбросил салфетку. "В чем дело, Лан? Что с тобой? У тебя такой вид, будто ты уже неделю страдаешь запором". Лан дернулся от удивления, а потом на его лице мелькнуло раздражение. "Мне есть о чем подумать, Хило", ответил он. Я не рассказываю о каждой проблеме, которая меня беспокоит. Хило потер челюсть, обдумывая его слова, немного обиженный таким пренебрежительным тоном. Это правда, они с Ланом не были близки, как часто бывают братья примерно одного возраста. Они не были ни соперниками, ни закадычными друзьями. И все же прекрасно понимали друг друга, потому что однажды Лану предстояло стать колоссом, а Хило штырем. Он принесет старшему брату клятву, пообещав подчиняться ему, убивать и умереть за него, если потребуется. И по этой причине Хилло считал, что Лан обязан объяснить, с чего вдруг испортил своей меланхолией превосходный завтрак. Это как-то связано с деловой встречей дедушки на прошлой неделе? поинтересовался он. Лан прищурил левый глаз. Откуда ты знаешь? Хило пожал плечами. Так я прав? Лан засопел, признавая поражение. Но слегка расслабился, словно радуясь, что наконец-то может обсудить свои тревоги. Ты ведь знаешь, что дедушка и дядя Дору беспокоятся о том, кто унаследует место Колосса Горных после Айтию. Айти не так уж стар, ответил Хило. Он может пробыть Колоссом еще лет десять». Ходят слухи, что он снял часть нефрита из-за повышенного давления. Копье ёки живая легенда, но если он не сможет носить нефрит, То скоро уйдет на покой. Может, лет через пять, а то и раньше. А Этиода, его приемный сын, а не кровный, к тому же он просто шут, а не уважаемая зелёная кость. Хило оторвался от ореховых пирожных. Его дочь шелест. Женщина-колос. Лан покачал головой. А это не зайдет так далеко. А значит, открыт путь для возвышения какой-то другой семьи из горного клана. И как это касается нас? спросил Хило. Горные сами способны разобраться со своими проблемами. Как старший кулак, он не испытывал любви к горному клану. Вместе со своими подчиненными Хило яростно сражался с горными за территорию, в особенности в спорных районах, и некоторые стычки надолго запомнились обеим сторонам. Дедушка и дядя Дору на прошлой неделе встречались с танку ушидзяном, сказал Лан. Штырь горных предложил объединить наши семьи через брак. Хело Замер, не успев проглотить кусок, в голове вспыхнула мысль о Вен. Он был не из тех, кто долго хранит секреты, но еще не признался ни дедушке, ни брату в том, что влюблен в каменноголазую девушку из семьи Майк. Видимо, лицо и нефритовые аура выдали его внезапную панику, потому что Лан сказал, сухо улыбнувшись: Я и не представлял, что могу тебя так напугать. Неужели мысль о женитьбе и впрямь так ужасает? Но в любом случае тебе ничего не грозит. Дин сын Танку, кулак первого ранга, говорят, он пойдет по стопам отца и станет штырем. Брак Шайе и танку Дина свяжет руководство обоих кланов. Хило снова смог дышать. Он закончил жевать и проглотил. Дедушка на это не пойдет», — уверенно заявил он шай его любимец. Лан ответил не сразу, но его нефритовая аура ощетинилась, пока он ковырялся в остатках еды на тарелке. Когда речь о решениях, которые пойдут на благо клану, тут недалечных чувств даже у Колосса Дора считает это хорошим вариантом, а ты знаешь, какое влияние он имеет на дедушку. Хело поморщился. Дора нужно отправиться в эпоху Трех престолов, где ему и место. Старому Шелесту отлично подошла бы роль придворного интригана. Лан посмотрел на младшего брата с покорностью, которую Хило не мог понять многие годы, пока сам не стал колоссом. У дедушки и Айтыю бывали разногласия, но теперь оба стареют и хотят обеспечить взаимное уважение между кланами и после своей смерти. А это все сложнее, ведь у нас разный бизнес, разные территории разные школы. Лан Рассей на свои нефритовые браслеты. На его лице была написана неуверенность. Семья Танку говорит, что если мы станем союзниками, а это её отодвинет плейбоя Эоду и объявит Танку уши следующим колоссом горных, это предотвратит войну за право наследования и обеспечит мир. Шайе будет невеской их колосса, а если молодой Танку получит повышение, мы станем зетями их штыря. По мере того, как Лан говорил, Хилос все меньше и меньше нравилось такое будущее. Он не имел ничего против Танку, но определенно не хотел с ним породниться. Старшему Танку было за 50. Его сын ровесник Лана. Если семьи объединятся, Танку будет занимать более сильную позицию. Каким образом Лану удастся сохранить свой пост коллосса в противостоянии со свекром сестры? А если Хило станет четырём равнинных Ему придётся столкнуться с собственным зятем в борьбе за территории и отступить ради сестры. Возможно, такой союз обеспечил бы мир в обозримом будущем, но в конечном итоге равнинные проиграют. Клан мог бы даже стать данником горных. Но волноваться не стоило, потому что он хорошо знал свою сестру. Шая никогда не согласится, фыркнул он. Лан вытащил сигарету и протянул пачку младшему брату. Тот тоже взял сигарету, хотя и не любил эту марку. Мы оба это знаем, сказал Лан. Но дедушка, похоже, нет. Он всегда обожал шайю и считает, что она его послушается. А если нет, мы потеряем лицо перед Танку и Айтом Ю. Что бы ни случилось после этого, отношения между нашими семьями уже не будут прежними. Когда Хело не ответил, Лан проворчал: Вот почему сегодня утром мне не весело. А теперь я и тебе испортил утро, хотя ты сам виноват. Не нужно было спрашивать. Хело закурил, но вкус табака ему не понравился. Дедушка ведь еще не дал Танку ответ. Может, ты сумеешь его отговорить? Возможно, сказал Лан, хотя и без уверенности. В старости дедушка стал ужасно упрямым. Мое мнение ты знаешь, но в конечном счете решать ему К их столику подошел владелец ресторана и представился. Его звали господин Унь. Он спросил, что не так с едой, ведь Лан почти к ней не притронулся. Они заверили, что еда была великолепна, и ресторатор глубоко поклонился, сказав, что рад обслужить внуков колосса и надеяться, что они донесут свою оценку его скромного заведения до факела Кикона. Лан поговорил с господином Унем с той особой вежливой серьезностью, которую он развил за последние годы, но улыбался еле-еле. Дедушке было 76, гораздо больше, чем этой югантину, но он никак не хотел уйти на покой, хотя уже столько лет готовил Лана к работе колосса. В ожидании своей очереди Лан находился в трудном положении. Если бы он стал возражать Коулу Сэну или не подчинился ему, то дополнительно отсрочил бы свое назначение колоссом. И ни слова об этом Шае. Тебе ясно? сказал Лан, когда господин Унь ушел. — Не хочу, чтобы она начала воевать с дедушкой, если этого можно избежать. Через пару лет Шая самостоятельно устроит войну с дедом, но в то время ни Лан и Хило не знали, что грядет. — Я доверяюсь тебе, Хило, сказал Лан. Поклянись хранить все в тайне. Хило с невинным видом беззаботно раскинул руки. Клянусь своим нефритом, брат па обещал он задумавшись рассказал лилан кому-нибудь еще. он сомневался что брат делится проблемами клана со своей высокомерной женой к тому же я не так глуп чтобы сообщать плохие новости если шай узнает об этом от меня то может из крыши скинуть несколько минут они просидели молча докуривая а потом хило сказал хорошо что я всего лишь кулак и мне не приходится заниматься всяким дерьмом вроде политики как тебе Но Хело не переставал думать о словах Лана. Дедушка просто старый осел», — решил Хело, если пытается повернуть время вспять. Он ведь сам принял такое решение. Общество люди горы разделилось много лет назад. Попытка объединить горных и равнинных имеет не больше смысла, чем склеивать расколотое яйцо. Вместо того, чтобы вести себя как тиран из старых времен, устраивая политический брат Шая, Дедушке следует просто уйти на покой. Как только Колоссом станет Лан, он назначит Хело штрём аша и Шелестом. Вместе они будут сильнее семьи Танку или любых потенциальных наследников Айтыю и не склоняться перед ними как вассалы. Чем быстрее Лан станет Колоссом, тем лучше. Чем больше Хило об этом думал, тем больше злился на деда, а еще эгоистично волновался о собственной карьере. Все считали его слишком молодым для должности штыря, и пройдет еще несколько лет, прежде чем он сможет занять это место. Когда Лан станет колоссом, все будут ожидать, что боевую часть клана возглавит какой-нибудь опытный боец из кулаков с большим количеством нефрита. Хело не мог ожидать своей очереди, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице, даже уйдя в отставку. Дедушка наверняка оставит за собой последнее слово во всех решениях. Лан будет окружен старыми пирешниками. Если Хило не станет штырем, он не будет иметь достаточно влияния и авторитета в клане, чтобы все смирились с его женитьбой на Вен. К радости господина Уня, через два дня Хило вернулся в двойную удачу, чтобы поужинать. На этот раз он взял с собой Майка Кена и Майка Тара. Ланов взял с него слово не говорить с шая, но Хило решил, что может спокойно обсудить ситуацию с двумя ближайшими друзьями и самыми доверенными кулаками. "Мне придется убить Танкудина", сказал он, когда подали закуски. Тарзамир, не успев положить в рот шарик хрустящего кальмара, "сына штыря горных", того здоровенного парня с кислой рожей, плоским носом и кучей нефрита, того самого ответил Хило: "И очень скоро на чистых клинках. Приятно быть твоим другом, Кеке!» — поддел его Тар, я попрошу богов, чтобы тебя узнали". Увидев, что Хило совершенно серьезен, Тар перестал улыбаться. "Ты хороший боец, Хило Дзен, все это знают, но не новый Бойдзен. Танкудин тебе не по зубам, по крайней мере пока". Танкудин был первым кулаком горных. Зеленые кости обычно дрались на дуэлях с равными по статусу считалось недостойным драться с человеком ниже уровнем и неразумным бросать вызов тому, у кого больше нефрита. Победить человека с большим количеством нефрита возможно, так же как можно одолеть противника из более тяжелой весовой категории. Возможно, но маловероятно. Чем тебя так обидел Танку, что тебе не втерпешь с ним драться? спросил Кен. Ничего личного. Я его едва знаю, да и не очень-то и хотелось. Танкудин обладал репутацией великолепного бойца и хорошего кулака, но мало человека. Его легко было вывести из себя любым критическим замечанием. Он избивал подчиненных или отказывал в помощи фонарщикам, если те пытались хоть в чем то ему возражать. Хило объяснил Майком, в чем дело и почему действовать нужно срочно. Дедушка не сможет выдать шаи замуж за покойника. Даже Кен и Тар были ошарашены хотя и не могли назвать решение нелогичным. Кен потер затылок и глубоко вздохнул. Сражаться один на один слишком рискованно. Мы могли бы устроить ему засаду и завалить его вместе. Хилло покачал головой. Нельзя, чтобы кто-нибудь подумал, будто я теландшип, но у его имя. Лан должен оставаться в хороших отношениях с дедушкой до его отставки. А значит, все должно выглядеть случайностью. Когда братья Маики с нескрываемым скептицизмом переглянулись, Хилло рявкнул: "Вы что? Просто скажете мне, что сдаетесь? Вспомните о героической двадцатке. Мой отец нашел способ совершить невозможное, пусть и ценой собственной жизни, потому что отступить было нельзя. Когда нужно что-то сделать, всегда есть способ". И эта фраза станет его фирменной. В будущем он будет повторять ее многим своим кулакам. В следующую среду Хилло и братья Маики Поехали на территорию горных в квартал, который контролировали Танкудин и его пальцы. Хило зашел в бар Чёрный гусь, положил ножницы с саблей на стол и заявил бармену: "Мы с друзьями не собираемся доставлять вам хлопот, просто хотим пропустить по стаканчику". Хело и Майки сели и заказали по пиву. Они выпили и заказали еще пиво, а потом и бутылку хотзи. Через 2 часа бармен ушел в подсобку и позвонил Танку Дину, который прибыл через 15 минут, чтобы узнать, в чем проблема. Почему зеленые кости из равнинного клана не желают убраться с территории горных? При виде Танку лицо хило засветилось от радости. Он поманил кулака горных за свой стол. Танку Дзен, садись, выпей с нами. Танку оглядел стоящие на столе пустые стаканы и рюмки. По-моему, тебе уже хватит, Коул. Ты ведь понимаешь, что вы в обрубке, правда? Пара по домам. Он небрежно положил руку на рукоять сабли. Не очень-то гостеприимная встреча родственника, ответил Хело. Ты же собираешься жениться на моей сестре, верно? Мы станем братьями. Мой дом будет твоим, домом, а твой моим. Он обвел бар широким жестом. Танку удивленно заморгал, а затем положил ладони на стол и посмотрел на Майков. Откуда ты узнаешь? — спросил он у Нохило, понизив голос: "Тенкудзен, ты не понимаешь, во что ввязываешься. Моя сестрёнка страшно капризная. Дедушка сообщил ей приятную новость, а она прибежала ко мне вся заплаканная и сказала, что ни за что не выйдет замуж за головореза со свиным рылом. Сама мысль о том, что шая прибежит к нему со своими проблемами, да еще в слезах, так насмешила Хило, что ухмыльнулся он совершенно искренне. Если бы Танку обладал хорошим чутьем, то почуял бы, что Хилло сочиняет на ходу, но это уже не имело значения. От такого оскорбления Танку побелел, но все таки решил действовать с хило аккуратно. Он отодвинул пустые стаканы, освободив себе место за столом и сел. Майки и не думали подвинуться. Кен уставился на него мутным взглядом. Тара облокотился на стол, подперев голову рукой. Танку поморщился. "Слушай кол", сказал он. Не у кого из нас в этом деле нет выбора. Так что давай не будем с самого начала портить отношения. Я буду хорошо обращаться с твоей сестрой. Она получит деньги, красивый дом, все, что захочет. Именно так я ей сказал, энергично закивал Хело и заверил, что ты в точности такой, как о тебе говорят, тупой урод. Но она все равно недовольна, и поэтому я обещал поговорить с тобой лично, чтобы кое-что прояснить. Хело покрутил рюмку с ходжи. Подался вперед и поднял палец, долго собираясь с мыслями. Прежде всего, должен признаться, я рад, что теперь с ней придется мучиться тебе, а не мне. Но если ты хоть раз ее ударишь, я тебя убью. Во-вторых, твои походы по бабам закончены. Я не желаю, чтобы моя сестренка подхватила какую-нибудь неприятную болезнь от твоего шаловливого члена или чтобы ты обращался с ней как с одной из твоих шлюх. В-третьих, Он прищурился, глядя на побогровевшего от ярости Танку. Не могу припомнить, что там в третьих. В общем, это все, что я хотел сказать. Давай выпьем за наше будущее родство, козел!» Он забрал ультраёмку и пристнул ходзе себе и Танку, разлив половину на липкий от пива стол. Танку встал. Ты допился до белой горячки, — с отвращением сказал он: "Убирайся. А когда протрезвеешь, принеси мне свое ухо". Никто из сидящих за столом не пошевелился. И тогда Танку схватил Хило за локоть и попытался стащить со стула. Хило выдернул руку. Убери от меня лапы! рявкнул он, брызжа слюной, и его налитые кровью глаза вспыхнули. Когда-то Танку были южанами, которые сношались со своими овцами, а теперь вы возомнили, что встанете на равных с ковлами думаешь, что сможешь обвести моего деда вокруг пальца и добиться своего, как бы не так. В «Черном гусе было еще с десяток посетителей. Они нервно поглядывали на стол зеленых костей, а многие забрали напитки и перенесли подальше от разгорающейся ссоры. Бармен откашлялся и спросил: "Танкудзин, мне стоит кому-нибудь позвонить?" "Не нужно", отозвался Танку, не оборачиваясь. Он был крупнее и выше Хило, и теперь навис над молодым кулаком, как будто собирался схватить будущего Шурина за глотку. "Я слышал, что ты высокомерный говнюк и вечно лезешь на рожон. Однако не ожидал, что ты такое жалкое создание. И это думал, что ты получше своего братца. Но ты просто тупой щенок. А твоя сестра, как говорят, шлюха" которая раздвигает ноги перед иностранцами. никто другой на нее даже не позарится. если бы не ваш дед, вы были бы просто швалью, покачиваясь хилов стал. танкудин, я вызываю тебя на дуэль на чистых клинках. клинок горных насмешливо фыркнул. я не дерусь на дуэлях с пьяными сосунками. трус, выплюнул хило. шлюхин сын Либо ты примешь вызов, либо я разнесу это здание, девчонка. Он приблизил лицо почти вплотную к танку на ножах или на саблях. Он увидел, что танку принял неизбежное решение. Глаза танку потемнели от злобы. Густая нефритовая аура звенела от готовности отправить наглого юного кулака равнинных на больничную койку на саблях. буркнул он: для сейчас не идеальный вариант. Хило рассчитывал, что Танку сам его вызовет, и тогда он выбрал бы нож. Несмотря на свою репутацию, Танку не заглотил наживку, как надеялся Хило. Он схватил саблю и пнул стулья Емайков. "Вставайте, я дерусь на поединке!" Он вышел через заднюю дверь в переулок за Чёрным Гусем. Танкудин последовал за ним, вытаскивая оружие. Только теперь Перед неизбежной схваткой Хило в полной мере осознал, что его могут покалечить или убить, а нефрит забрать. Дуэли на чистых клинках непредсказуемы, и даже если Танкудин не собирается его убивать, он может разозлиться и сделать это в пылу битвы. Кулак Горных носил в два раза больше нефрита, чем Хело, несколько сережек в каждом ухе и браслеты на левой руке. Судя по тому, как уверенно двигался Танку, Как решительно он сжимал саблю, его следовало опасаться. Хило не обсуждал свой безумный план ни с кем, кроме Кена и Тара. Хотя это ничего не изменило бы, но он сожалел о том, что поговорил с Вен перед выходом. Он вдруг попытался вспомнить, сказал ли что-нибудь отец перед тем, как в последний раз ушел сражаться. Хило протянул саблю к братьям Маиком, и оба плюнули на стальной клинок на удачу. Если я умру, передай моей семье, что я хорошо дрался, сказал он Танку, и самым смелым посетителям бара, которые наблюдали за ними из двери. Соперники коснулись клинками лба в приветствии. Хило тут же перешел в наступление, с легкостью наскочив на Танку со ослепляющим ураганом ударов. Танку умело отразил их и пошел в контратаку с точными и мощными выпадами, лязгая саблей по клинку Хило. С сокрушительной силой. Через три секунды Хело неохотно признал, что танку лучше него владеет саблей. Хотя это было неудивительно. Покачнувшись от напора соперника, Хело сменил позицию и попытался защититься быстрой волной отражения. Танку развернулся и рассеял ее перпендикулярным отражением, прежде чем волна Хело успела до него добраться. Хило снова сосредоточил всю нефритовую энергию для следующего броска, но когда острие его сабли слегка опустилось, клинок танку устремился в открывшееся пространство и полоснул Хило по руке с саблей. Хило вовремя включил броню, и порез вышел неглубоким, но боль была страшной. Ну что, Ностакол закрыл свой поганый рот, ухмыльнулся танку. Хило взревел и бросился на танку как разъяренный бык, размахивая саблей. Танко держал броню, перемещаясь и уклоняясь от каждого удара. Как только Хело начал уставать, а его руки подрагивать, Танко резко пошел в атаку и легко прорвался сквозь оборону Хело, полоснув его по ребрам, а затем врезал по лицу эфесом сабли. Хело покачнулся и влетел в стену, не выпустив из руки оружия, но схватился за раненый бок и заморгал сквозь невольные слезы, когда из носа хлынула кровь. Его вырвало Хилодзен, сдавайся, прежде чем он серьезно тебя ранит, выкрикнул Кен и весьма убедительно. Послушай своего дружка Коул, предложил танку, опуская клинок. Теперь ярость в его нефритовой ауре уступила место радости при виде корчащегося от боли, почти побежденного соперника. Энергия танку гудела уверенно и спокойно. Он мог бы драться в таком темпе еще целую вечность. Хилосо судорожно вздохнул, Я собрал всю нефритовую энергию, чтобы с легкостью прыгнуть на танку. Однако тот немедленно выбросил волну отражения, которая швырнула Хило на кирпичную стену. Каким-то чудом Хило удалось включить броню и удержать оружие. Он рухнул на мостовую. "Ты правда хочешь, чтобы я тебя убил?" спросил Танку. Затуманенным взглядом Хило заметил, как Тар в тревоге сделал шаг вперед, но его остановил Кен. Хило тряхнул головой, чтобы рассеять туман перед глазами. Он сказал маиком, что не имеет к танку личных претензий, но теперь, увидев написанное на лице соперника презрение и его расслабленные плечи, мол ты же просто глупый мальчишка забияка, ощутил настоящую ненависть. Хило поднялся на ноги и пошел вперед, как упрямый мул. Танку вздохнул. Он отбил вялый замах Хило, и они сошлись в клинче, скрестив клинки. Хило плюнул танку в лицо. Тот невольно отпрянул, и хило до сих пор намеренно, не прибегавший к концентрации, послал мощный поток разрушительной энергии прямо в солнечное сплетение противника. Неожиданная и мощная атака застала танку врасплох. Его же собственная сила ударила ему в грудь, как захлопнувшаяся дверь. А хило хладнокровно вспорол ему бедренную артерию, точным ударом снизу. На асфальт хлынула кровь, заливая ногу, и танку удивленно вытаращил глаза. Хило без колебаний схватил его левой рукой за волосы и со всей силой дернул, с жутким звуком насадив горлом на остриё своей сабли. Несколько секунд после того, как танку рухнул на землю, Хило тяжело дышал в адреналиновом тумане. Он едва мог поверить в то, что совершил. Кучка зрителей из «Черного гуся с открытыми ртами уставилась на эту сцену. Хело пришел в себя, подняв саблю, он вытер ее рукавом. Мой клинок чист. Пусть клинок и был чист, но ему нужно было побыстрее добраться на территорию равнинных. Барман уже побежал обратно, наверняка, чтобы предупредить других членов горного клана, и через несколько минут они будут здесь. Хило не мог рассчитывать на помощь майков. Оба были в стельку пьяны, тайком выпив все спиртное вместо Хило. От капли лимонного сока глаза Хило покраснели, а от проглоченного острого перца он вспотел. И потому вызывая танку на поединок, выглядел так, как и ожидал кулак горных, пьяным, небрежным и слабым соперником. Под же Поджехилов вспоминал словно обрывки из сна, Как лихорадочно забрал с тела Танку Нефрит, как они втроём сели в машину, а затем он бешено гнал ее по улицам, с одной рукой на руле, а другой зажимая раненый бок куском рубашки Тара, которую тот протянул с заднего сиденья. Хилло забрал столько Нефрита, что теперь у него было больше зелени, чем у любого другого младшего кулака во всем жанлуне. Коул Коулсен пришел в бешенство. Он отчитал младшего внука за импульсивность и дурость, и выпорол так сурово, что Хило три дня не мог подняться с постели. Но даже страдая от боли, Хилл был доволен собой. Дед может пороть его сколько угодно, но уже не вернется к прежним планам. Танку Дина не воскресить. Возникла только одна проблема, как мудро напомнил Кен. Хило стал смертельным врагом танку Ушидзана, отца убитого кулака и штыря горных. Пусть его сын и погиб в честном поединке на чистых клинках. Танку Уши не мог простить хитроумное убийство единственного сына и наверняка будет искать предлог, чтобы разделаться с Хило. Полгода спустя, когда Айт Югантин внезапно умер от сердечного приступа, и его приемная дочь Айт Мадаши потрясла всех, Немедленно убив танку Ушидзяна и его ближайших кулаков, Хилоф Тайни испытал облегчение. Он почти ничего не знал о Байт-Маде, но она невольно оказала ему большую услугу, прикончив человека, которого Хило считал самым опасным врагом. К тому времени скончалась жена Коула Сена, а шая провалилась с семьёй и сбежала в Испинию. Через несколько месяцев усталый и удрученный факел Кикона Наконец-то ушёл на покой. Через год Лан назначил младшего брата штырем. В 25 лет Хилл стал самым молодым штырем в истории. Временами сталкиваясь с необходимостью принять трудное решение, он вспоминал тот поединок, который так неожиданно принес ему нефрит и славу, и говорил себе, что порой для самого очевидного решения требуется лишь готовность к самым невероятным действиям. Две зеленые кости проводили Хелок к двери особняка Айд. Хело никогда не предполагал, что окажется здесь, и не мог не поддаться искушению. С любопытством оглядел широкую дверь, паркетный пол, старинное оружие на стенах и красивый сад. Именно таким Хело и представлял себе дом самое подходящее место для могущественной, незамужней и бездетной женщины, Красивый и солидный Все на своих местах, но не хватает человеческого тепла. Два кулака велели Хило остановиться в фое, и он нетерпеливо ждал, чуя приближение такой ненавистной плотной красной ауры. Еще два человека открыли дверь, и из сада вошла Айтмада. Дверь за ней захлопнулась. Хило посмотрел направо и налево, еще на двух зеленых костей молча появившихся из коридоров с обеих сторон. Таким образом, телохранителей стало шестеро. Пожалуй, это уже чрезмерно, язвительно заметил он. Хилл был безоружен, не взял с собой ни саблю, ни нож, ни пистолет. По моему опыту, отозвалась Айтмада, никакие меры предосторожности не будут излишними, когда речь заходит о тебе, Коул Хиллушудон. Айт стала более осторожной, чем раньше. Хило помнил, как она выходила вообще без телохранителей, словно публично заявляла, насколько уверена в собственных нефритовых способностях. Теперь она больше так не делала. "Я предпочел бы поговорить наедине", сказал Хило, как колосс с колосом. Когда Айтмада посмотрела на него с крайним недоверием, он раскинул руки. "Я пришел сюда не для того, чтобы совершить самоубийство. И думаю, ты сама предпочтешь, чтобы этот разговор остался между нами. Айд сжала губы в тонкую ниточку. Казалось бы, через столько лет твое высокомерие уже не должно меня удивлять. Она обратилась к кулакам. Подождите снаружи. Их нефритовые ауры загудели от подозрений, но все зеленые кости не вышли, хотя наверняка остались неподалеку, чтобы могли за секунду вернуться, если почуют агрессивные намерения Хило. Колос Горных выжидающе скрестила руки на груди. Она была в сером шерстяном платье с длинным черным шарфом, закрывающим неровный шрам на шее. Айт никогда не скрывала изуродованное левое ухо, части которого она лишилась в поединке с Шая. Но после взрыва здания КНА Приала напоминание о том, как секундное замешательство чуть не стоило ей жизни. Хило сразу перешел к делу. Шая в плену у баруканов из банды Фалтус. Они захватили ее вместе с моей женой и двумя кулаками в Лиола. Айт, похоже, это не удивило. Кланы с давних пор внимательно следили друг за другом, и горные уже наверняка знали, что у равнинных какие-то проблемы. Я не имею к этому отношения, ответила Айт. Твой шелест сильно рисковала, поехав в шатар и нажив врагов среди баруканов. Чего еще ты ожидал? Хотя, как я слышала, твоя жена благополучно вернулась в Жанлон. Наверное, ты дорого заплатил за ее возвращение. Но не сомневаюсь, у тебя еще остались нефрит и деньги, которыми ты можешь заплатить баруканам за освобождение своего шелеста. Их требования всего лишь наживка». Они отпустили Венн, чтобы я поверил в искренность их намерений, но это обман. Они уже убили одного моего кулака, а после получения выкупа у них больше нет причин возвращать шайе живой, потому что ты наверняка их перебьешь. Вернут они ее или нет? заметила Айд. Не могу сказать, что я против этого возражаю, На твоем месте я поступила бы так же. Хело медленно подошел к давнему врагу. И я спросил себя, задумчиво произнес он: почему баруканские собаки пошли на такой огромный риск? Почему они не боятся того, что я с ними сделаю? Наверное, у них есть какие-то причины считать, что им ничто не грозит, и эта причина ты, Айдзен. Иначе быть не может. Я уже сказала, что не имею к этому отношения, нетерпеливо оборвала его Айд. Ее суровый взгляд предупредил Хило что дальше приближаться не следует. Ты ведь чуешь, что я не лгу. Не ты это спланировала или отдала приказ, сказал Хело и остановился. Но все равно причина в тебе. Фальтус работает с твоими союзниками из Матиус, но думаю, они устали находиться на вторых ролях. Если они получат от шаи ценную информацию, которая пойдет на пользу всем баруканам, то могут рассчитывать на защиту со стороны Матиус. Хило сжал челюсти, так что вздулись желваки. Они пришли к тебе голову шаев в коробке, надеясь и на твое одобрение, и защиту. И даже если я отдам им все, что имею, моя сестра все равно через несколько дней умрет из-за тебя. А это тихо хмыкнула, как будто разгадала несложную головоломку. И ты пришел сюда сказать, что если твоего шелеста Убьют какие-то отбившиеся от рук барукана в Лиола, ты обвинишь меня и развяжешь войну против горных? Нет, ответил Хило. Я пришел просить тебя о помощи. Впервые на памяти Хило Айтмада была слишком удивлена, чтобы немедленно ответить. Она потрясенно уставилась на него. О, боги! с какой стати я буду помогать человеку, который просто смотрел? как я стою перед ним с ножом в шее и надеялся, что я умру у него на глазах. Медленно спросила она с легким хрипом, напоминающим скрежет ржавого клинка, который вынимают из ножен. Ты бы с радостью сделала то же самое. Окажись я в таком положении. Мне следовало бы убить тебя прямо сейчас, заявила Айд. После твоей смерти Бруканы убьют твою сестру. И с колами будет покончено, На этом завершится затяжная война кланов, и горные одержат победу. Ты могла бы это сделать, согласился Хило. По крайней мере, могла бы попытаться. Давай честно признаем. Мы оба уже не те воины, какими были прежде, Айдзен, но еще не вышли в тираж. Я в твоем доме без оружия, кругом твои кулаки и пальцы, так что грандиозного сражения не будет. Но я все равно постараюсь нанести побольше урона. Село не повысил голос, но теперь он звучал твердо, как острие сабли. Если я не выйду из твоего дома, мой брат Андан, сидящий снаружи в машине, пойдет в Залунские новости и перед камерами КТРК расскажет обо всем, что случилось в день взрыва КНА. Вся страна узнает, что Коулша Эленсен спасла тебе жизнь, когда от тебя отвернулись все остальные. А ты отплатила, убив меня и позволив ей умереть в чужой стране от рук баруканского отребья. — О да, пресс меня распнет и растерзает. фыркнула айт будет по всякому склонять. Я могу пережить осуждение публики. Я уже столько всего вытерпела, что это небольшая цена за бесконечную радость от твоей смерти. Даже сейчас, спокойно спросил Хило. Когда люди начнут смотреть в сторону Кобинов, выражение лица Айт лишь на мгновение утратило снисходительную презрительность, но ее аура раздулась и ощетинилась, достаточно ясно показывая, что он попал в самое больное место. Среди зелёных костей было широко известно, что Айт Мада и семья ее племянника не всегда ладят. Например, в эти самые дни член королевского совета Кобинтинбет поддержала законопроект запрещающий иммиграцию из Шатара, хотя Колосс Горных молчала, чтобы не поставить под угрозу союз с Матиас. Времена изменились, Айт Мадаши было за 60, и Горные уже не считали ее незаменимой. Сильный и популярный 30-летний кулак ожидал своей очереди на место Колосса, и теперь она должна быть полностью уверена в своей власти, чтобы ее не сместили. Она могла пойти на компромиссы, о которых и не помыслил бы раньше, чтобы сохранить лидерство и отсрочить неизбежное возвышение наследника. "Прямо как дедушка", подумал Хило. И все же Хило прочитал по глазам Айд, как она размышляет над вариантами, склоняясь к тому, который предпочел бы он сам. Быть может, стоит рискнуть, чтобы в итоге победить. "После стольких лет с обычным ледяным презрением сказала она: Ты ещё считаешь, что меня может что-то удержать, если я выбрала путь? Нет. Я почти ожидал, что ты убьешь меня, как только я войду в дверь. Но не убила. А Значит, я прав в своих подозрениях. Он посмотрел на это открыто и уверенно. В конце концов, ты же не машина. Как бы ты не хотела отправить меня кормить червей, ты сочувствуешь шае, которую пытают баруканы, выуживая из нее сведения для продажи тебе. Не знаю, какой человек может предстать перед богами, имея такую тяжесть на душе. Все мы люди, даже ты. Он заметил почти неуловимое изменение позы Айт. Плечи и шея слегка напряглись, по лицу промелькнула тень сомнений. У тебя гораздо больше людей в шатаре, чем у нас, понизил голос Хело. Ты имеешь влияние на Матис. Можешь вмешаться, одернуть Фальтес». Если захватившие шая люди поймут, что никто их не защитит, что мы будем охотиться на них как на диких зверей, их положение резко изменится. Айт широкими шагами подошла к окну и выглянула в сад, где у беседки склонились плакучие ивы. "Я не контролирую, Маттиус", сказала она, стоя спиной к Хело. "Я сотрудничала с ними, когда это было выгодно, но они не клан и не настоящие киконцы" они баруканы они могут наплевать на то, что я не одобряю их действия и встать на сторону Фальтес. хило встал у нее за спиной остановившись так близко что их нефритовые ауры царапнулись друг от друга словно гранитные глыбы в зоне разлома а этмадаши которую я знаю ни от кого не примет такой ответ а те кто встанет у нее на пути должны быть готовы к смерти хило раскинул руки показывая свою готовность умереть. Вот почему ты единственный человек в мире, способный мне помочь. У богов всегда было своеобразное чувство юмора. Айд саркастически хохотнула и дотронулась до шарфа на шее, а потом повернулась к Хило. В этом колдзен мы полностью единодушны. После стольких лет повторил Хило слова Айд. Ты еще считаешь Что меня может что-то удержать, если я выбрал путь? С мрачным достоинством человека, ступающего на эшафот к топору палача, Хилло опустился на колени перед врагом, которого столько лет пытался уничтожить. Помоги мне найти сестру и вернуть ее в Жанлун живой. Ты вернешь долг, жизнь за жизнь. Если в будущем между нами что-то произойдет, начнем новый счет. Шатар останется полностью твоим. Я заберу оттуда своих людей и оставлю страну горным, пока я на посту колосса. Хело коснулся сомкнутыми ладонями лба. Клянусь тебе в этом, Айт Мадаши, колосс горного клана. Клянусь своей честью, жизнью и нефритом.